The truth always slips the tongue. чтобы понять причину смешки сексуальной зависимости, мы протестировали шимпанзе. Как видите, сейчас все сообщество спокойно. Некоторые развились на пары, некоторые в одиночестве. А вот наш контрольный шимпанзе. Обычная взрослая мужская особь. достаточно дружили много остальным. Но сейчас, смотрите, мы даем ему кучу денег. Запускайте. объект попадает в изоляцию. Невероятно. А что он сейчас делает? Он лично кается на местном ток-шоу. Господин Президент, все тесты дали одинаковые результаты. У обезьян, которым давали деньги, развивалась опасная сексуальная зависимость. Похоже, деньги напрямую влияют на распространение вируса. Значит, нужно оберегать нашу молодежь от богатства и успеха? Нет, не выйдет. Мы выяснили, что сексуально-зависимые находят способы стать богатыми и знаменитыми, чтобы удовлетворить свои желания. То есть, мальчики начинают работать, чтобы стать богатыми и знаменитыми, и однажды заняться сексом с кучей женщин? Да.